Глава двадцать вторая. Вадик спал долго и просыпаться не планировал. А мы с Инной наелись прошлогодних салатов, немного выпили вина и, оперевшись локтями о стол, уставились друг на друга. «Что он тебе подарил?» – спросил я у подруги. Та непонимающе моргнула. «Кто? Вадик?» «Нет, барха. Он тебе что-то дал, коробочку какую-то». «А, точно!» Инна быстро полезла в свою сумку, достала оттуда коробочку открыла ее и уставилась на содержимое. «Ну что там?» — вытянула шею я. «Браслет. Кажется, золотой». Она вытащила изящный браслет, осмотрела его со всех сторон. «Тут вязь какая-то. Арабская, наверное. Сейчас переведем». Достала телефон и, сфотографировав надпись, забила фотку в переводчик. «Желанный. Это значит «желанный». Он что, совсем рехнулся? Какая я ему желанная? Возмутилась Инна. «Ну, он хотя бы не с насилия начал», – пожала плечами я. «Нет уж, не нужны мне его подарки. Зачем вообще взяла его, непонятно». Инна бросила браслет обратно в коробочку, а ту швырнула в сумку. «Выйду на работу, верну. А ты Вадику не вздумай сказать, а то такой подарок он точно не поймет. Подумает, что у меня с этим горцем что-то было». «Не скажу, конечно, но Вадик и так подумает, что что-то было». Отвела взгляд в сторону я. Инна же психанула. «Не было, и быть не могло, и Вадик мне поверит, потому что я говорю правду, и я ему не изменяла, даже в мыслях!» «Да поняла я, поняла, не горячись. Все нормально будет, помиритесь. Только на работу ведь все равно выйдем. А там заново все начнется. Это я уже говорила скорее себе, чем Инне. Не отстанут они от нас. Может, после праздников поищем другую работу. Попробуем хотя бы тихаря чтобы никто не знал а потом если получится быстренько переметнемся просто не выйдем в ресторан и все они знают где мы живем и еще мне барха обещал в случае увольнения да помни я что он обещал думаешь они на это способны испортить нам историю в городе уверена что способны но ты права попытаться стоит как только все заработает нормально пойдем искать новую работу вместе на то мы сошлись Вскоре мы начали валиться с ног, и Инна постелила мне на диване. Сама пошла в спальню к Вадику. У меня не было сил ехать домой, а потому я просто завалилась на диван и проспала до самого вечера. А вечером меня разбудил звонок моего мобильного. Звонил, естественно, ползучий. «Штуп тебя! Как же ты меня достал! И не спится тебе!» — проворчала я, глядя на экран телефона. Сбросив звонок, выключила звук, сунула телефон под подушку и снова сладко уснула. Проснулась уже ночью, когда Вадик с Инной начали разговаривать на повышенных тонах. Он снова пил водку, обвинял лыну в каких-то ужасных поступках, а она пыталась доказать ему, что между ними с Барха ничего не было. Я молча наблюдала за этим минут пять, потом мое терпение лопнуло. «Да хватит уже на нее орать!» – крикнула я на Вадима. Что ты такой непробиваемый? Сказали же тебе. Мы пытались уйти, но нас не выпустили. В прямом смысле слова. После Нового года пойдем с Инной искать другую работу. Доволен?» Я встала с дивана и заступила с собой плачущую Инну. Вадик притих, потупился на почти пустую бутылку с водкой. «И вообще, заканчивай пить. Лучше поздравь, как подобает свою девушку. А мне уже пора домой. Спасибо за ночлежку». Я начала собираться, поправлять на себе помятое платье. Инна засуетилась, собирая мне еду. «Спасибо, что вступилась. Вроде притих. На, это тебе. Поешь хоть нормально дома». Протянула мне пакет вкусностей уже у двери. «Да не стоило, Ин. Бери. Я много всего наготовила. Пропадет ведь. Мы вдвоем все не съедим». «Спасибо», — я обняла подругу. «Созвонимся». Я вышла на улицу, вдохнула морозный колючий воздух. Закрыла глаза. Прекрасная ночь. Пройду-ка я до дома пешочком. На улицах все равно никого нет. Все празднуют. Только я шатаюсь из угла в угол, как непрекаянная. С этим надо что-то делать. Помириться с папой, к примеру. Завести себе парня. Желательно боксера, Чтобы набил морду ползучему, и тот обо мне забыл. И стоило только мне вспомнить гада, как рядом затормозила здоровенная тачка, и я чуть не свалилась с тротуара на дорогу. «Ты?» — уставилась на него в открытое окно. «Садись, замерзнешь». Байсаев открыл мне дверь изнутри. «Лучше замерзну. Что ты вообще здесь делаешь? Меня, что ли, стережешь?» «Ага, пасу свою овечку», — заухмылялся паразит. Я мрачно зыркнула на его бессовестную морду, вздохнула. «Ты не устал еще доставать меня?» «А ты не устала бегать?» «Если захочу, все равно сделаю тебя своей бабой. Но пока у меня такого интереса нет. Просто хочу помочь. Извиниться за все. У меня подарок для тебя. Садись». «Нет, подарок оставь своей бабе. А я как-нибудь сама домой доковыляю». Хотелось обозвать его, но я сдержалась. Все же мы на улице одни, а он не отличается воспитанием. «Что ж с тобой так сложно-то?» Он вышел из машины и двинулся ко мне, а я бросилась бежать, но поскользнулась на заледеневшей луже и растянулась на тротуаре. Еще и косорылая, послышалась над головой, а потом его руки подхватили меня и дернули вверх. Что-то мне это напоминает. Задолбался уже подбирать тебя с земли. Пока я приходила в себя от удара облет, он ловко запихал меня на переднее сиденье и захлопнул дверь.